Глава вторая «Богохульство» — задумчиво пробормотал я, перекатывая в чаше обычную воду на манер дорогого коньяка. Можно хотя бы помечтать об этом алкогольном напитке. Никто не запрещает. Странно выходит. Когда я лишился ноги, то мог молчать неделями, а после переезда в заброшенную деревню — месяцами. И мне было комфортно. Теперь же, когда знаю, что ближайший человек находится черт пойми где, то отсутствие обычного общения начинает давить на сознание наверное не зря говорят что одиночная камера прекрасное средство психологической ломки арестанты после нее становятся как шелковые не все конечно но многие мы люди все же социальные существа и время от времени требуется чтобы нам кто то припал на уши или чтобы он и сделали мы сами богохульство повторил я, глядя, как в импровизированной кружке плещется жидкость, которая никак не хотела превращаться в вино. А жаль, мой рацион не отличался разнообразием. Я улыбнулся. С моими мыслями в Средневековье меня бы, скорее всего, отправили на костер, а в современном мире — в дурку. Но ведь все сходится. Я уже совершал некоторые библейские чудеса. Воскрешение было? Было. Этим может похвастаться любой человек, прошедший инициализацию. Нет, естественно, могли попасться люди, умудрившиеся ни разу не умереть. Но они все равно знают, что после смерти окажутся под своим артефактом фиксации. Что там еще? Исцеление, хвори волшебным путем. Такое тоже имелось в моем репертуаре. Когда подключал Айгыс к системе, то оставил ей и будущим игрокам зелье регенерации, которые излечивают все болячки. Простуду, переломы, потревоженную простату. Хотя, помнится, одно время гулял по Москве вирус, который плевать хотел на эти склянки, но это, видимо, скорее исключение, чем правило. В дополнение ко всему у меня имелся артефакт, способный восстановить обнуленного игрока, но этот предмет я в любом случае приберегу до арены. Раз Кира говорит, что во время последней битвы погибнет, то так оно и будет». Уже неоднократно убедился, что ей стоит доверять в подобных вопросах. Устроим моему рыжему чуду воскрешающий сюрприз. И последнее. Теперь я могу ходить по воде. Час назад я активировал отражение урона и снова заглянул в портал. Агрессивные мобы разбились о хаотическое умение, а у меня выскочила надпись, что «Аллот полностью зачищен». Провал наградил меня знаком силы, двумя очками характеристик и аурой блуждающего Витязя. Чем обусловлено такое название — без понятия. Чувствую, Лика, когда услышит про это, будет долго смеяться, а после начнет награждать меня двусмысленными эпитетами. На Витязя я точно не тяну. Приобретение оказалось необычайно полезным. Первое, что я проверил, — как поведет себя способность на жилеобразной поверхности этого острова — Эксперимент вышел удачным. Я не проваливался в красную субстанцию, которая без видимых проблем разъедала дерево, камень и системные предметы. Плоть монстров даже не могла уцелеть в этом растворе, потому твари всегда держались в воздухе, собираясь в гигантский рой. И хорошо, что летающим существам тоже доставалось, иначе мобы своими тушками загородили бы весь проход, который пришлось бы расчищать магией. Второй опыт я провел с ловушкой, обнаруженной Херкулесом, еще в один из первых дней. Стоило на нее наступить, земля уходила из-под ног, утаскивая незадачливого игрока в яму, на дне которой красовались каменные колья, способные с легкостью прошить человека. Естественно, я заранее приготовился активировать стихиалий, но этого не потребовалось. Западня, пока я находился под аурой, попросту не сработала. Затем, правда, пришлось удостовериться, что это не совпадение, потому сейчас я гуляю с неоткатившимся защитным умением. Завершая серию экспериментов, я побрел к речушке, где обнаружил, что могу свободно стоять на воде. Меня уносило бурным течением, а ощущения были такие, будто двигаюсь по траволатору. Помнится, в одном из московских аэропортов ездил на таком. Правда, вскоре подвернулся торчащий валун, об который зацепилась одна нога. При этом вторая покатилась дальше, но, среагировав, сумел сохранить равновесие и выбраться на берег. Мне бы еще посмотреть, как поведет себя это умение в зубучих песках. Но соваться в пустыню, в которой скрывался накопитель, и мысли не возникало. Я не самоубийца. Имелся высокий риск, что при входе меня сразу же разрубит невидимая паутина. Такого счастья мне точно не надо. Я еще пожить хочу. В общем, занятный навык. Теперь для полной комплекции библейских чудес мне не хватало какой-нибудь трансмутации. Такую школу я видел, когда исследовал древо артефакториума. Она преобразовывала одни вещества в другие. И, если я правильно понял, могла превращать воду в вино, а землю — в хлеб. Хотя это не точно. С игроками данного класса я пока что не встречался. Так что оставалось только предполагать. Мимо меня, будто предупреждая, что скоро нагрянет буря, пролетел пучок травы, напоминающий перекати поля. Я резко прыгнул, затем активировал навык, оттолкнулся от воздуха и будто супергерой приземлился, придавив коленом неочевидное сокровище. Давненько мне не попадалось этого растения. Где же ты пряталась все это время? Мегера, помнится, заваривала из него крайне ароматный настой, напоминающий смесь чабреца и черной смородины. Втянул носом воздух, губы непроизвольно расплылись в улыбке. «Повезло. Будем считать, что это добрый знак. И никакое вино и коньяк мне не нужны. Да и вообще, пить на голодный желудок вредно, а обновление я использую только тогда, когда откатятся все умения». Счастливый, будто солдат-срочник перед дембелем побежал к пещере. Вход в туннель встретил меня знакомым запахом дыма костер, чтобы не тратить ману, я поддерживал всегда. Он давал свет, тепло и, главное, уют. Покосился на портал, расположенный на потолке, и по привычной дуге обошел его. А ведь когда-то собирался выпиливать для него лестницу. Я предполагал, что свойства всех арок будут такими же, как и у той, которая ведет к пучине, то есть в интерфейсе не будет запроса с подтверждениями а всего-навсего образуется окно, через которое я смогу свободно выглянуть и разведать обстановку. Ошибся. Оранжевая точка, тот самый портал сверху, которую заблокировала пушистая хрень, порадовала меня тем, что палка при соприкосновении с ней попросту рассыпалась прахом. Я притронулся щитом, он аннигилировался. Полностью. Неведомый проем уничтожил предмет, превратив его в горстку пыли. Даже пункт самовосстановления не смог спасти мой улучшенный доспех. Хорошо еще, что додумался не притрагиваться рукой. Свернул влево. Тут тоже поджидал сюрприз. Портал утягивал предметы. Оп, и нет их. Первый раз я едва успел отпустить ветку. Чувствую, если бы держал ее со всей силушкой богатырской, то меня утащил бы вместе с ней. Прошел мимо ответвления. В пятидесяти метрах на полу располагалась арка, после которой я оставил все эксперименты. И, черт побери, на карте Мегеры портал помечался как зеленый. Я точно помню. Сперва я бросал в него камнями, но они, столкнувшись с поверхностью, попросту отлетали. Потом, будто какой-то пятикантроп, колотел по нему дубиной и ковырял лезвием. Никакого эффекта. Затем, решившись, приложил руку. Перед глазами повисла чернота. Тело стало невесомым. Я не чувствовал конечностей, а в интерфейсе всплыло предложение о переходе либо одному, либо группой. При этом пункт отказа о прохождении попросту отсутствовал. Ладонь убрать не получалось. Физической оболочки ведь не было. Попытка активировать стихийную свободу или стихиалий привели лишь к тому, что у меня уменьшился барманы и включился таймер отката. Спустя полтора часа пришлось подтверждать перенос. Я тут же ощутил сошедшую с ума гравитацию. Позвоночник, кое-как справляясь с нагрузкой, затрещал, а руки и ноги, казалось, весели по центнеру. Заметил, что на меня несутся твари, которых я видел, когда падал к пучине. Ко мне приближались монструозные муравьи, те самые, которые игнорировали магию элементализма. На мгновение, разминувшись с обнулением, я воспользовался возвратом к начальному алтарю. Хорошо еще, что расходуемый навык сработал без задержек, иначе лично поздоровался бы с создателем. Я кинул собранную траву в котелок, заполнил емкость водой и поставил это сокровище на огонь. Скоро меня ждет пир из ароматного чая. Если подводить итог, пусть все порталы катятся лесом. Лучше буду возиться с тем, который мне уже известен, хотя думается, что данным решением я упускаю значительное количество усилений. «Зато сохраняю существование». Проверил интерфейс. В нем, когда я перевалил за полторы тысячи уничтоженных тварей, появилась новая шкала, отображающая количество минералов. На отметке 17711 рост прекратился. Видимо, я достиг местного ограничителя. Возможно, где-то рядом находится магазин, в котором смог бы прикупить необходимые предметы. Но соваться в неизведанной арке я не собираюсь. Будь у меня дополнительное возрождение, попытал бы счастье, но сейчас я не в том положении, чтобы рисковать. Пока заваривалась трава, попытался посетить артефакториум. Я даже не успел добежать до тумбы с камнем силы. Меня сразу же выкинуло обратно в пещеру. Бесит эта нестатичность времени. Распределил очки характеристик. Лика как-то говорила, что на высоких уровнях данжа желательно держать разрыв минимум 8 очков, потому целостность и перцепция увеличились еще на один пункт. Когда, не если, а когда вернусь на Землю, то сразу же закуплюсь на аукционе предметами и отправлюсь на 16 этаж. Разбираться, что произошло в мире, пока блуждал по провалу, буду позже. Дьявол, а если выйдет так, что я задержусь в левитирующей бездне на целый год? И на земле меня уже поджидают охотники. Хотя о них лучше подумаю позже. Я снова сидел за шахматной доской и гонял чаи. Потом, убаюканный ревом мурагана, лег спать. Ослабленному без еды организму требовалось много отдыха, но все же я находил в себе силы, чтобы открывать глаза, подкладывать дрова, а после проваливаться в беззаботную дрему. Где-то две недели назад я довел себя до полумертвого состояния специально сделал это, чтобы с меня слетели ментальные блоки и чтобы во сне я увидел подсказку от Кейры. Наивный чукотский юноша. В тот раз хотя бы смог проснуться и ладно. Минуло еще двое суток. Умения откатились. В артефакториуме пришлось вкладываться во время, а не в расстояние. В данный момент для моего выживания эта ячейка была намного важнее. Собрал баул. Обматерил пушистую хрень, которая уничтожила все вещи в пространственном кармане. А ведь там имелось запасное оружие. Из-за низкого ранга я не мог им пользоваться. И запасной комплект брони. А щита мне сейчас не хватало. Применил обновление. Просунул в арку собственноручно сделанную конструкцию, слежащую на ней огромной грудой булыжников. К походу готов. Я высунулся в портал. Направляющие способности молчали активировал ауру блуждающего витязя и вступил на желеобразную поверхность. Фон не отличался разнообразием, везде лишь теряющаяся за горизонтом краснота. Ближайшие подступы я проверил еще вчера. Замахнувшись, швырнул камень. Так я мог хотя бы немного удостовериться, что из субстанции не выскочит какая-нибудь ловушка. Предмет беззвучно шлепнулся и растворился. Повторил эту операцию еще полсотни раз. Никаких сюрпризов пока что не было. Проверил другую сторону арки, тот же пейзаж. Если я правильно помню карту, мне нужно двигаться к северо-западу. Там, рядом друг с другом, располагалось четыре портала. Мне требовался левый. Туда и побрел. Много раз возвращался для пополнения боезапаса. Никакой западни мне так и не встретилось. В тумане различил очертания левитирующего сооружения. Его размер не превышал высоту десяти метров, Зато ширина впечатляла. Формой оно напоминало шляпу-цилиндр. Такое же плоское основание и вытянутая основная часть. Обошел башню по кругу и с противоположной стороны увидел вход. Обыкновенная лестница с приглашающим войти проемом. Дальше непроглядный мрак. Около трех дней я обследовал подступы, складировал на основании гору валунов, а заодно проверял и другие части Алода. Повстречал только неизменную пустоту. Черт побери, да даже однообразная пустыня не была столь унылой, как это место. Там хоть барханы отличались, а здесь вообще ничего. Монотонный и донельзя скучный пейзаж. Ну что ж, в лестницу полетели камни. Когда один из булыжников упал на ступень рядом со входом, весь пролет рухнул и тут же растворился. «Наконец-то!» — пробурчал я. У меня и до этого не возникало чувства, что излишне перестраховываюсь, а теперь так и вовсе обрадовался, что что-то произошло. В проем, находящийся на высоте трех моих ростов, отправились валуны. Я слышал внутри странные шумы, но увидеть ничего не мог. чего, спрашивается, я зациклился именно на этом пути. Безбоязненно запрыгнул на платформу, проделывал это ранее, и подошел к стене, выдвинул лезвие. Клинок вонзился в поверхность и высек конусовидный кусок. И зачем только камни таскал? Голова вообще не думает, хотя решение было очевидным. Ковыряться пришлось долго. Толщина строения внушала. Все же, сделав довольно большой проем, пробился внутрь. Как и в прошлые разы, отправил вперед снаряды, а после, удостоверившись, что мне ничего не грозит, рискнул войти сам. Я оказался в просторном зале, из которого вело два коридора. Швырнул в одно из ответвлений камень. Сознание уловило движение, и я инстинктивно врубил стихиалей. Заметил, что пол с потолком молниеносно, но совершенно бесшумно соединились. При этом меня ловушка бы никак не потревожила. Но раз активировал навык, следует им воспользоваться на полную. До этого не включал умение, так как оно требовалось на случай разных неожиданностей. Я полетел. Мимо меня проносились комнаты с лежащими в них предметами. Заметил, что башня представляет собой многоуровневый лабиринт. Успел срисовать, что ловушки включаются только в коридорах. Выпорхнул на улицу и на последней секунде плавно приземлился на субстанцию. С этим можно работать. Отправился пробивать очередной путь. В комнате меня ждал сюрприз в виде алтаря с возлежащим на нем медальоном. Подходить к нему и не подумал. Сперва вернулся в начальный алот и соорудил из жерди длинный крюк. Подтянул талисман к себе. Когда предмет оказался в пяти метрах, возникло пояснение. «Активатор. Один из семнадцати». «Что? Кто? Куда?» «Ничего не понятно». Вынес изделие к платформе. Заглянул в первый вырытый проем. Коридор пришел в норму. «Запоминаем. Ловушка имеет свойство перезагружаться». Начал долбить новый проход. Снова попался в зал, но в этот раз на постаменте стояло зелье с недвусмысленным описанием. «Эссенция. Питательный субстрат». Потом мне попадались склянки, какие-то слитки, травы и даже спицы для крафтера-грандмастера. Я соорудил ящик, в который и складировал добытые артефакты. Параноя такая паранойя! Руками притронулся к предметам далеко не сразу. Сделал это, когда находился в своей пещере а перед этим воспользовался хаотическим отражением урона. Все чисто. Два найденных талисмана-активатора слились в один. Ресурсы перекочевали в баул. Туда же отправились и зелья. Прошел месяц. Низ башни превратился в муравейник, испещренный дырами, проходами и лазами. Пока не удостоверился, что собрал все, до чего мог дотянуться, подниматься на второй этаж не спешил. К тому же встречались очень интересные склянки. Чего стоит только приписка «идеальная», но обезболивающим. Эффект сохранялся до следующего перерождения. А бальзам, который увеличивал на пять единиц, выбранный параметр. Смерть, конечно, обнуляла свойства, но умирать-то я не собирался. И таких фиалов попалось целых шесть. Звездочкой моей коллекции, которую я, естественно, употребил, служило зелье, снижающее затраты маны на пятьдесят процентов. И снова идеально. Тот же огненный шар адепта, который вначале забирал 150 единиц маны, для меня теперь обходился в каких-то три единицы. Вспомнил Мигеру, Когда мы только попали в провал, огненные элементалисты оказались незаменимы в борьбе с дендритами. Женщина же, в свою очередь, не могла похвастаться ничем особым, зато она бы довольно вольготно чувствовала себя на этом олоде. Здесь не было ничего, что могло навредить паучихе. Не знаю, какая классовая аура достанется мне, но очень надеюсь, что выпадет нечто схожее. Я соорудил и перетаскал строительные леса, с них проще работать. Переносил все аккуратно, ни на мгновение не забывая, что если споткнусь и упаду на красную поверхность, то смерть гарантирована. Я уже убедился, что аура Витязя действует только в те моменты, когда я нахожусь в вертикальном положении. С неделю назад грохнулся в бурный ручей. На зачистку первого лода мы в пятером убили около трех месяцев. Примерно столько же, даже чуть больше, потребуется на этот остров. И ведь таких локаций сотни. Будет забавно, если я вернусь на Землю и обнаружу, что арена завершилась, а жизни на планете больше никакой нет. Хотя с тем же успехом может пройти всего неделя. Эх, хватит рефлексировать. Как выйду отсюда, так и узнаю. Я привычно вгрызся в стену. На землю полетели увесистые куски породы. Второй этаж я уже разведал при помощи стихиалия. Там находилось оружие с броней, а иногда попадались и атакующие фиалы. Мне даже известно расположение всех активаторов и уже определил, для чего они нужны. Порталов на следующий остров было три, хотя на карте обрисовывалось четыре. В общем, скоро я еще больше усилюсь, так что должен выкарабкаться. «Внимание!» «Лимит пребывания на данном молоде подходит к концу. Через сорок пять, сорок четыре, сорок три секунды пространство будет уничтожено». Я прочитал оповещение и проговорил в пустоту. «Да какого хрена!»